автолуш Штрафников выдвигался на свои позиции за град отряд. Солдаты НКВД катили вперед станковые пулеметы, несли ящики с пулеметными лентами. Быстро рыли неглубокие окопчики, через 10-15 метров устанавливали пулеметы, заправляли ленты в пулеметные затворы, залегали цепью, устраивались поудобнее. Два капитана указывали, кому и где занимать позицию. Форма на особистах была почти новенькая, ладно пригнанная, и лица сытые, уверенные. И если посмотреть сверху, то было отчетливо видно, как заградотряд подковой подковой охватил позиции штрафников. Артподготовка кончилась так же внезапно, как и началась. С тихим шорохом осыпалась со стен окопов земля. Тердохлебов отряхнулся, одним прыжком перемахнул бруствер, встал во весь рост, крикнул протяжно. «Сыны Отечества, вперед! За Родину!» И быстро пошел от окопов, все ускоряя шаг. Вторым выбрался из окопов Максим Родянский, закричал «За Родину!» «Пошли, братцы, пошли! Забыли, как в гражданскую в атаке ходили!» Третьим тяжело поднялся Антип Глымов, обернулся, оскалив стальные зубы. «Кто в окопе сидеть будет, пеняй на себя!» Он выдернул пистолет из кобуры. «Давай за мной! Через не могу! Давай, фрейра дешевая, порвем фрицу глотку!» И вот из окопа вылез один, второй, третий, и через секунду уже десятки, сотни выбирались из окопов, бежали. Сперва неуверенно, трусой, потом все быстрее и быстрее. «Ура!» — загремело, покатилась. По полю. В ответ застучал пулемет, следом другой, и упал первый штрафник, за ним второй, третий, падали плашмя, раскинув руки, словно спотыкались у невидимую, натянутую над землей проволоку. На упавших сначала оглядывались, даже бег чуть замедляли, но их становилось так много, что оглядываться перестали. Глымов бежал грузно, кровь стучала в висках. Впереди метрах десяти маячила широкая спина Твердохлебова. Время от времени ее загораживали спины других штрафников. Клымов поднял пистолет и навел на спину Твердохлебова. Так и бежал, держа комбата на мушке. Потом медленно опустил руку». Пулеметы захлебывались огнем, пули с глухим чмоканем зарывались в землю, с визгом ударяли о камни и бесшумно впивались в тела людей. Взметнулся внезапно фонтан земли, вырос метра на два, отбросил солдата назад, через секунду рвануло слева, потом справа. «Мины!» — истошно завопил кто-то. «Тут заминировано!» Ударил еще один взрыв, поднялся еще один фонтан, за ним сразу три. Взрывы ухали беспрестанно в самых разных местах поля, подбрасывали людей в воздух, словно большие тряпичные куклы. Штрафники залегли, захлебывались огнем пулеметы, пули свистели над головами, и трудно было понять, где лежат живые, а где мертвые». мины кругом мины тут все заминировано на верную смерть посылали понеслись по полю голоса штрафников несколько человек поползли назад к окопам. куда рявкнул баукин пристреле угадов раненый я злобно грызнулся один поглядеть хочешь нагляди штрафник рванул гимнастерку на груди открылась сочившаяся кровью рана. «И я ранен!» — крикнул другой. «Полный сапог кровищи! И меня ранило!» Со стоном закричал еще кто-то. «В живот, братцы, помогите!» Твердохлебов лежал, оглядываясь по сторонам, жадно глотал ртом воздух. и под частыми крупными каплями стекал по впалым небритым щекам. Впереди еще стучали немецкие пулеметы, но все реже и реже, и тогда в паузах отовсюду слышались стоны раненых, и яркое горячее солнце стояло над синей полосой леса. К Твердохлебову подполз Баукин, проговорил шумно дыша. — Не поднимем. Боюсь, как бы обратно не побежали. — Не." просипел Твердохлебов. «Обратно нельзя! Вперед надо!» «Я говорю, не поднимем мы их, а я тебе говорю, вперед надо!» Яростно прохлепел Твердохлебов. Пулеметы замолчали. Теперь слышны были только стоны раненых. И вдруг Твердохлебов услышал голос Антипа Глымова. «Хорь, цыпа! Вы, сучата, долго лежать собрались? А ну, подъем!» — Дальше мин нету. Давай, давай, молодчики, подымайся. Зря, что ли, спирт казенный хлебали? Глымов встал, взмахнул пистолетом. — Стира! Ко мне, картежная твоя душонка! Пристрелю, как собаку! И Глымов навел на картежника пистолет. Леха, умирая от страха, поднялся неуверенными шажками, пошел вперед. Пулеметы молчали. За Стирой поднялись Хорь и цыпа, потом еще пяток... еще десяток пулеметы молчали и тогда вскочил твердохлебов и почти одновременно баукин и метрах пятнадцати от них максим радянский «Паршивых полсотни метров осталось, ребята! Вперед! За родину!» — закричал Родянский. «Дави фашистского бродягу-то! Дави, фашистского бродягута! — кричал Твердохлебов и бежал вперед. Штрафники ринулись в атаку. Лавины катились они на позиции немцев, и уже ничто не могло их остановить. Рвались мины, грохотали пулеметы и пули косили людей. Поле, затянутое дымом от минных разрывов, было усеяно телами мертвых, а живые бешеным потоком хлынули в немецкие окопы. С полсотни штрафников, самые задние, в атаку не поднялись, остались лежать, а потом, не сговариваясь, повернули и поползли назад. Пули свистели над их головами, заставляя вжиматься в землю. Но они ползли все дальше и дальше от губительного огня. Потом вскочили и изо всех сил побежали к своим окопам, а потом еще дальше, в глубину нашей обороны, в редкий лесок, казавшийся спасительным убежищем. Солдаты отряда, лежавшие за пулеметами в небольших окопчиках, увидели фигуры людей, мелькавшие в перелеске. Объявились дезертиры. Капитан посмотрел в бинокль, скомандовал. «Как из леска появится огонь!» И они появились, обессилевшие от бега раненые многие без винтовок. Несколько пулеметов застрочили разом, защелкали ружейные выстрелы. Свои, свои! кричали штрафники, размахивая руками. Не стреляйте! Я ранен! кричали другие. Вот, посмотрите, ранен, я, помощь нужна! Ранены, не стреляйте, свои! Слышались истошные вопли, заглушаемые грохотом пулеметов и винтовочными выстрелами. Через несколько минут все было кончено. Полсотни штрафников лежали на поляне перед заград отрядом. Схватка в окопах была яростной и недолгой. Дрались штыками и ножами, били прикладами винтовок и автоматов, стреляли в упор или, сцепившись, падали на дно окопа, душили друг друга голыми руками. Хрип, мат, стоны и крики, взрывы гранат и короткие выстрелы. Хори вертелся волчком, стреляя из пистолета почти в упор. Упал один немец, второй, третий. Патроны в обойме кончились. Боёк сухо щелкнул два раза. Хорь метнулся к лежавшему немцу, выдрал из окостеневшей руки Вальтер, передёрнул затвор и тут же выстрелил в чёрную фигуру, выросшую перед ним. Глымов укрылся в пулеметном гнезде и оттуда стрелял раз за разом. Родянский драл с автоматом, как дубиной. Оглушил одного, другого, а в В следующих секунду, его ударили сзади по голове, видно, тоже прикладом, и он упал плашмя, Лежал не двигаясь. Баукин пристроился на бруствере и сверху полил по немцам, засевшим в укрытии. Рослый штрафник рванул дверь блиндажа и сходу швырнул туда две гранаты. Рванули взрывы, облако дыма ударило в лицо, и невидимое поле чмокнуло штрафника в спину, и он тяжело осел на землю перед распахнутой дверью, головой внутрь блиндажа. А вслед за этим наступила тишина. Твердохлебов сполз по стене окопа, тяжело вздохнул. ладонью утер пот с лица и увидел, что ладонь в крови. Едва волоча ноги, подошел Баукин, сел рядом, отпихнув убитого немца, проговорил. Сейчас они в атаку пойдут, будут отвоевывать. Много народу полегло? спросил твердохлебов, разглядывая руку, перепачканную кровью. Да, кажись, половину батальона положили, ежели не более. А еще не вечер. Надо пулеметы поворачивать. Пойду погляжу, что там с патронами. Баукин тяжело поднялся, потащился по ходу сообщения, обшитому еловыми досками, переступая через трупы немцев и штрафников. Подошел Глымов, тоже сел рядом. Руки одежды в грязи и рука в телогрейке оторван. Пальцы у Глымова дрожали, махра... «Просыпалась на землю». «Старый я для таких физкультурных занятий», — сказал он. «Ежели немец не пристукнет, так сам от сердечного приступа загнусь. Вот немца отобьем, тогда загибайся на здоровье», — не согласился Твердохлебов. «А до того времени стало быть нельзя», — усмехнулся Глымов. «Нельзя! Ложись вон к пулемету. Бегать не надо. Знай себе, стреляй». Твердохлебов попробовал встать. — У тебя рожа вся в крови, точно у вурдалака, — сказал Глымов. — Дай-ка гляну. Твердохлебов наклонился, и Глымов ощупал его лицо, сдвинул фуражку, тоже пощупал. — Лихо тебя осколком шваркнуло, повезло, только шкурку содрала. Перевязать надо. — Да нечем, мать ее! — выругался Твердохлебов и пошел, говоря на ходу. Оружие к бою приготовить. Они сейчас в атаку пойдут. Поближе подпустить и гранатами. Очень фашист этого не любит». Так и шел медленно, с трудом, все повторяя. «Оружие к бою приготовить, мужики. Немец в атаку пойдет. Поближе его подпустить и гранатами. Очень они этого не любят». Леха Стира потрошил убитых, его пальцы быстро и ловко обшаривали карманы брюка и мундиров, извлекая оттуда всякую всячину. Зажигалки, перочинные ножики, пачки сигарет, портсигары, куски шоколада, завернутые в фольгу, пачки фотографий, письма в конвертах, губные гармошки. Попадались очень даже шикарные. Леха разглядывал их с восхищением. Все это он бросал небольшой дерюжный мешок, который неизвестно где и как раздобыл, и уже были на нем надеты серые немецкие солдатские штаны, заправленные в немецкие сапоги широкими голенищами и офицерская куртка с серебряными погонами. — Хорошо приборахлился Леха, и вам советую. — Отвалите, граждане, не надо действовать на нервы, — занятой работой отвечал Леха Стира. — Трофей — дело святое! — Залеха и еще несколько штрафников принялись потрошить мертвых немцев. Стаскивали сапоги, снимали мундиры, даже нижнее теплое белье сдирали с трупов. Политически брезгливо морщились, глядя на них. Хуже шакалов. «Ну зачем так? Люди голодные и раздетые. Обстоятельства понимать надо, а не быть ханжой. Да противно это, неужели непонятно? Еще противнее, дорогой мой, когда брюхо от голода подводит. В немецком блиндаже штрафники нашли шнапс, глотали прямо из граненых бутылок. Один пил, другой нетерпеливо тянул бутылку. «Ну хватит, хватит, обопьешься». Слабоват шнапсик, вроде брашки недоспевший. А вино и вовсе как газировка. Штрафник отшвырнул бутылку с длинным узким горлом, сплюнул. Чую, пронесет с него. А ты шнапсиком запей, в самый раз будет. Гляди, одеколон. Они что, тоже его пьют? На себя льют для гигиены. «Ну, а мы в себя не побрезгуем». Штрафник открутил колпачок и, задрав голову, стал вытряхивать в широко открытый рот содержимое флакона. Раненых было много. В бою их наспех перевязывали грязным тряпьем, обрывками нижних рубах. А в блиндаже обнаружили целую аптечку. И уже один штрафник бинтовал голову другому, бормотал. «Видал, какие у них индивидуальные пакеты?» «Загляденье, и бинтики, йодики, таблетки разные. Терпи, терпи, сейчас закончу». «Нет, а как мы их уработали, а?» «Я одному прямо пальцем глаз выдавил. Ейбо! Он орет, а я давлю и давлю, и как брызнет!» Оголодавшие люди торопливо ели мясные консервы. Мясо выковыривали ножами, штыками, а то и вытаскивали грязными пальцами, а кто позапасливей, складывали банки за пазуху, распихивали по карманам буханки хлеба пачки галет.